Глава девятая. В темной комнате своей фотолаборатории Сара Миллер развешивала на веревке только что напечатанные фотографии вчерашних прохожих. Магию, кювет, реактивов и фотобумаги она предпочитала всем на свете техническим новшествам. Новомодные изобретения Сара использовала только в самом конце работы и только в качестве вспомогательных средств. Она всерьез опасалась, что в будущем машины поработят людей, отобрав у них живую душу. Идея Сары была простой, но весьма амбициозной. Она собиралась трансформировать обычные портреты в трехмерные фигуры, почти неотличимые от живых людей. У этого проекта имелась конкретная политическая цель превратить андеграунд в оверграунд, вывести его из подполья, предъявить миру, собрать на Елисейских полях весь беспутный Париж, город фасадов и площадей, мостов и обшарпанных окраин, выставить на улице персонажей вроде клошара с тележкой, набитой жестяными банками, сломанными игрушками, обрывками журналов и прочим мусором, выше человеческого роста, чтобы сразу бросались в глаза прохожим. Жизнь превратила городских отверженных в невидимок. Выставка была призвана снова сделать их видимыми. «Сара! Взгляни-ка!» Ассистентка вошла как раз в тот момент, когда художница увеличивала на компьютере одну из фотографий. «Что случилось? Помнишь того вчерашнего типа?» «Того, который тебя напугал?» Ассистентка кивнула. «Смотри, что я обнаружила!» Приблизившись, Сара так и впилась глазами в то, на что указывала ее помощница. — О, Господи!